Глава двадцать пятая. О том, что старик упал перед входом в мясную лавку, мне сообщили по телефону из больницы в тот же вечер, около семи. Его поход домой, но слегка в обход, что-то совсем затягивался, и я уже собиралась идти его искать, когда раздался звонок. Какая-то женщина, то ли медсестра, то ли секретарша, говорила очень быстро. Связь была ужасной, и в целом я плохо уловила, в чем дело. Одно было ясно – нужно срочно бежать в больницу. Наскоро объяснив Эр по трубе, что происходит, я схватила кошелек и выскочила из дома. Сперва хотела поймать такси, но, как назло, ни одной машины не попадалось, и в итоге всю дорогу до больницы я пронеслась на своих двоих. Старик лежал не в кровати, а на металлической стойке, похожей на разделочный стол. Кроме узора из шашечек вдоль четырех длинных ножек, никакого дизайна у этой мебели не наблюдалось. В комнате с кафельными стенами стоял колотун. Тело старика было накрыто одним лишь тоненьким одеялом, выцветшим, с потрепанными краями и колючим на вид. Он упал на тротуаре, и его погрузили в скорую, но к нам привезли без сознания и сердце уже не работало. Мы сделали все возможное, чтобы его реанимировать, но смерть наступила в 7.52 пополудни. Причина смерти, скорее всего, кровоизлияние в мозг, но понять, что его вызвало, можно лишь после дополнительного исследования. Стоявший рядом врач бубнил без остановки но я не понимала из его речи почти ни слова. Монотонный голос этого незнакомца просто затекал в мои уши и закручивался в голове, как циклон. Не получал ли он в последнее время каких-нибудь травм, ударов по голове, например? Посмотрев на врача, я открыла рот для ответа, но слова застревали в груди, и сказать ничего не вышло. Кровоизлияние произошло не внутри мозга, а снаружи, у самого черепа. В большинстве подобных случаев виновата внешняя головная травма. Хотя не исключено, что сначала у него случился сердечный приступ, а уже затем он упал и ударился головой. В этом случае... И он продолжил бубнить самому себе дальше. Я откинула уголок одеяла и сначала увидела руки скрещенные на груди, руки, которые больше не могли ничего смастерить. Я вспомнила струйку темной крови, что вытекала у старика из уха, когда его придавило комодом на пароме. И его пальцы, не способные коснуться ни огурчика на тарелке, ни вынутого из статуэтки изделия. Может, как раз тогда у него все это и началось? Но ведь потом он смог починить сливную трубу, и шевелюру Эр подстриг так, что Люба дорого посмотреть. Пробормотала я, но слова эти лишь отскочили от кафельных стен и ушей врача, надеюсь, не достигли. На полу под ногами валялась корзина для покупок, из которой на меня смотрели сверток из мясной лавки и морковные хвостики. Похороны прошли очень скромно. Собралось всего несколько человек. Дальние родственники старика, внук двоюродного брата и племянница с мужем, горстка бывших сослуживцев, да несколько соседей. Эр, понятно, смог проститься с усопшим лишь мысленно, не выходя из убежища. Смириться с тем, что старика больше нет, у меня не получалось никак. В прошлом я уже теряла очень близких людей, но прощание с ними совсем не походило на то, что я испытывала теперь. Когда умирали мама, папа, нянька, конечно, я горевала не меньше, тосковала по ним, страшно хотела увидеть снова, упрекала себя за черствость и эгоизм, которыми так обижала их при жизни. Но все эти муки, невыносимые поначалу, со временем унились. С годами те смерти уплывали от меня все дальше, и одни лишь воспоминания, и только о самом важном, все еще оставались со мной. Но законы тех мест, где мне приходилось жить дальше, не собирались смягчаться из-за чьей-нибудь смерти. Воспоминания вообще не меняют законов жизни. Сколько близких я бы не теряла, Исчезновения, ограняющие мою жизнь, оставались со мной навсегда. Но на этот раз со мной, похоже, творилось нечто иное. Помимо знакомой горечи, меня окутывало неприятное, липкое беспокойство, объяснить которого я не могла. И к бытовой повседневной тревоге о том, что без помощи старика я не справлюсь с заботой об Эр, никакого отношения не имела. Казалось, земля под моими ногами вдруг превратилась в облако ваты, зыбкой, неустойчивой ваты, в которой я обречена теперь увязать в одиночку. Ведь никто более не утешит меня и не протянет руку, чтобы разделить со мной эту всепожирающую пустоту осиротевшего сердца. Конечно, Эр всегда готов утешить меня, но он навека запечатан в своем жестком квадратном пространстве. Выйти из ватного облака, чтобы перебраться к нему туда, мне очень страшно и почти невозможно. Да и с ним я никогда не могу оставаться надолго. Я обязательно должна возвращаться снова и снова туда, откуда пришла. И всегда в одиночку. Из слишком уж разных материй создавались наши миры. Соединять их теперь... Все равно, что приклеивать камешки, найденные в саду, к фигурке оригами. И никакой судовой механик уже не придет на помощь, приговаривая. Все будет в порядке, принцесса. Попробуй-ка вот этот суперклей. Чтобы набраться сил, я с головой погрузилась в повседневную суету. Вставала с позаранку. Из всего, что могла найти, сооружала завтрак для Эр. На службе думала только о том, как выполнить порученную мне работу с оптимальным эффектом и без единой ошибки. На рынке, несмотря на чудовищные очереди, лавировала в толпе наугад и набирала таки в корзинку какой-никакой еды. Я отглаживала выстиранное белье, шила из старой блузки новую наволочку и перевязывала распустившийся свитер. Надраивала до блеска ванную и туалет. Каждый день выгуливала Дона и старательно счищала с крыши снег. Но когда я сворачивалась под одеялом в ночи, ко мне приходил не сон, а напряженная, изматывающая тревога. Я закрывала глаза, и напряжение нарастало, а по щекам текли слезы. Пугаясь, что так и не усну до скончания времен, я вылезала из постели, садилась за стол и открывала свою рукопись. Зачем, я и сама объяснить не могла, но другого способа коротать бессонные ночи мне в голову не приходило. Я отодвигала словари, доставала спрятанные рядом с воронкой изделия, выстраивала их на чистых страницах своей истории и разглядывала, забывая о времени. «Если что-то нравится, можешь забрать к себе!» «То и дело предлагает мне Эр. И обычно я выбираю по два или три предмета. Нравятся ли они мне, сказать трудно. Боюсь, на такие эмоции мое изнуренное сердце уже не способно. Но чтобы не разочаровывать «Р», я выбираю два-три наугад. И теперь, если мне надоедает просто смотреть на изделия, я могу их трогать, обнюхивать, открывать-закрывать, заводить, катать по столу вешать для красоты на торшер или выдувать из них разные звуки. Каждый из них имеет свою форму, и обращаться с ними можно по-разному, хотя мне никогда не ясно, правильно ли это делаю я. Бывает, что те или иные предметы открывают мне какое-нибудь новое выражение, изгиб силуэта или сгусток теней, которые вдруг приковывают взгляд. Может, это и есть изменения в сердце, которых желает мне Эра. Но, как бы то ни было, само это чувство длится не дольше секунды. Так быстро, что я просто не успеваю его поймать. И вернуть его своими силами тоже не получается. А кроме того, такое случается очень редко и лишь с некоторыми предметами. Большинство изделий на страницах моей рукописи остаются бесстрастны, как болванчики с опущенными головами. И хотя эти ночные открытия никак не помогают мне справиться с беспокойством, нахлынувшим после смерти старика, лучше уж развлекать себя ими, чем рыдать в подушку до рассвета. Обычно такие моменты открытий продолжаются две ночи подряд. Иногда трижды за ночь. Но бывает, что аж четыре ночи пролетают впустую. В последнее время я поджидаю их с нетерпением. Ведь для меня они, как мерцание маяка, ведущего мою лодочку в гавань Эр, Вспышки света, разгоняющие мою пустоту. В одну из таких ночей я открыла рукопись и попробовала нацарапать несколько слов на чистой странице. Я хотела зафиксировать сценку, промелькнувшую в свете того маяка, что разгоняет пустоту моей памяти. С тех пор, как исчезли истории, я делала это впервые. Карандаш в моих пальцах плясал, а буквы получались то чересчур огромными для строки, то слишком мелкими и бесформенными для чтения. Да и можно ли вообще называть эти слова словами, я уверена, не была но все-таки заставила свои пальцы пошевелиться. Я промочила ноги в этой воде. С этой строчкой я провозилась всю ночь. Пыталась читать ее вслух, повторяя снова и снова, но так и не поняла, ни откуда эти слова пришли, ни к чему ведут. Возвращая изделие в убежище, я заодно показала Эр и то, что у меня написалось. Он долго сверлил глазами страницу, хотя строка была там всего одна. И молчал. Так бесконечно, словно я разочаровала его. Это просто каракули, не выдержала я. И разбирать их не обязательно. Простите меня, закройте это и выбросьте в мусор. О чем ты? воскликнул он, очень бережно кладя мою рукопись на стол. Это же колоссальный прогресс. Первое, что ты написала, не издырявив ластиком страницу. Не преувеличивайте, тоже мне прогресс. Просто каприз, не больше. А завтра я могу уже не смочь писать вообще. Не говори так, твое повествование сдвинулось. Разве? Как-то я не надеюсь. Ну что такое эта вода? А отчего промочила ноги? Ничего же непонятно. И никакого смысла не схвачено. «Смысл не важен. Главное – живая история, которая таится, как рыба, на дне этих слов. И как раз теперь ты подцепила ее, чтобы вытащить на поверхность. Твое сердце пытается вернуть то, что исчезло». Он подбадривал меня. «А может, просто видел, как жестко меня припечатала смерть старика, и чтобы я не мучилась еще больше, сочинял все эти слова? Ну какая разница?» «Покуда он добр со мной, мне все равно, почему». На глади пруда не пылинки. Ветер в траве передо мною рисует узоры. Эти узоры похожи на дырки, которые выгрызает в сыре мышь. Я понятия не имела, что такая история хочет мне сообщить, но продолжала вытягивать из нее по строчке за ночь. Размеры и балансы моих букв постепенно выравнивались, но когда я пыталась подобрать слово, пальцы с непривычки еще дрожали. «Так держать, все идет как надо», — каждый раз повторял он и добавлял к моей рукописи очередную страницу. А потом случилось исчезновение, первое со смерти старика. Едва проснувшись, я напрягла всю свою интуицию, пытаясь ощутить, что же исчезло на этот раз. За окном было тихо, ни криков, ни беготни. Может, исчезло что-нибудь эксклюзивное, не влияющее на обычную жизнь, или что-то совсем пустячное? Я попробовала встать. Но мне почудилось, будто воздух вокруг моего тела сгустился. Так сильно, что не выпускал из постели. Пепельно-серые лучики солнца пробивались сквозь щель между шторами. День обещал быть хмурым. Наверное, опять пойдет снег. Надо бы выйти из дома пораньше, чтобы успеть на семичасовой трамвай. Позже, как и в любой день исчезновения, весь транспорт в городе встанет. Я откинула одеяло и вдруг ощутила очень странную вещь. Словно что-то тяжелое прицепилось к моему левому бедру. Я попыталась стряхнуть с себя это непонятное бремя, отпихнуть его прочь, извиваясь всем телом. Но оно не отпускало. Так, словно припаялось ко мне навсегда. «Что еще за...» Почуяв неладное, я вцепилась в подушку. Как же мне теперь встать? Я же свалюсь на пол, если за что-нибудь не ухвачусь. Пошевелю чем угодно, и проклятое бремя собьет меня с ног, порушив любые балансы. Я уткнулась лицом в подушку и постаралась успокоиться. После контакта с невидимым бременем зудели ладони. Может, меня поразила болезнь? Какая-нибудь жуткая опухоль образовалась внутри меня за одну ночь? «Но тогда каким способом мне добираться с ней до больницы?» Я снова оглянулась на левое бедро. Оно покоилось на постели, неподвижное, как и прежде. Как бы то ни было, валяться до бесконечности не годилось. Я решила слезть с кровати и переодеться. Перенесла всю тяжесть на правую ногу и попыталась сесть. Но не успела выпрямить спину, как невидимое бремя рухнуло вниз, увлекая меня за собой, и швырнуло мое тело на половицы. Голова моя врезалась в мусорную корзину, и весь мусор разлетелся по комнате. Но мне удалось доползти до шифоньера и вытянуть оттуда свитер и какие-то штаны. Свитер я натянула легко. Проблема заключалась в штанах. У них зачем-то... Было аж два выходных отверстия. Правую ногу я еще всунула, но что делать с левой, не представляла. А странное бремя по-прежнему не отпускало мое бедро. Так, словно сидела там и смотрела мне прямо в глаза, чего-то от меня ожидая. Агрессия от него как будто не пахла, но я поняла, что подружиться с ним будет непросто. Однако, чем дольше я вглядывалась, тем отчетливее замечала, что у этой штуковины есть и своя конкретная форма, которая отлично подходит ко второму отверстию в штанах, как по длине, так и по ширине. Я схватила эту штуку обеими руками и попыталась затолкать ее в свободную дырку штанов. Она была тяжелой, не слушалась и вырывалась из рук но в итоге, как я и рассчитывала, улеглась в отверстие так идеально, что я сама удивилась. Словно при пошиве этих штанов с него загодя сняли мерку. И тут я, наконец, поняла, что сегодня исчезла. Левая нога. Спуститься на первый этаж, не скатившись по лестнице, казалось почти невозможным но я все же вцепилась в перила и двинула вниз, осторожно переставляя со ступеньки на ступеньку свою исчезнувшую конечность. Снаружи все завалилось снегом, что было еще страшней. Чуть подумав, я решила натянуть ботинок еще и на левую ногу. На улице уже начали понемногу собираться соседи. Каждый из них сражался как мог со своим непослушным телом, опасаясь резким движением причинить себе боль. Одни подгребали, цепляясь за ограды, другие ковыляли семейными группами, держась за плечи друг друга, а третьи, как бывший шляпник, опирались вместо посохов на зонты. «Да как же такое возможно?» – воскликнул кто-то. Все дружно закивали, но дальнейших слов ни у кого не нашлось. Для любого из нас исчезновение такого порядка случалось впервые, и все пребывали в растерянности, не представляя, чего ожидать. «До сих пор, конечно, много всего исчезало. Такого, на что и подумать никто не мог. Но чтобы вот так, я в шоке!» Не выдержала соседка из дома наискосок. «Что же теперь с нами будет?» «Да ничего, в том-то и дело...» откликнулся сосед, служивший в мэрии. «Просто на острове прибавилась еще одна пустота, как и после каждого исчезновения». «Да, но как прикажете свыкнуться с этим?» крикнул бывший шляпник, тыкаясь в снег кончиком зонта. «У меня же все тело разваливается на куски, и я никак не могу собрать его обратно». «Привыкните. Поначалу, конечно, будут всякие неудобства». Но так было при каждом исчезновении. Чтобы привыкнуть к новой пустоте, нужно время. Но бояться тут нечего. Ну а мне даже повезло, засмеялась бабулька, жившая за пару домов от меня. Половина моего артрита как не бывала. Похоже, наступала и моя очередь сказать что-нибудь. Но ничего, кроме слабой улыбки, я выдавить не сумела. Продолжая беседу, Каждый поглядывал на свою левую ногу с какой-то надеждой во взоре. А может, от холодного снега она взбунтуется и оживет? Или само это исчезновение – просто ошибка, которую скоро исправят? Но никаких изменений в нашей левой ноге не происходило. Но мне интересно. Набравшись смелости, я все-таки озвучила мысль, не дававшую мне покоя уже довольно долго. Как мы будем это уничтожать?» Служащий мэрии тихонько застонал. Бабулька с артритом шмыгнула носом, а соседка из дома наискосок провернула в снегу свой зонтик. Повисла тяжелая пауза. Возможно, каждый обдумывал для себя ответ на этот вопрос, а, возможно, просто ждал, что скажут другие. И тут мы увидели, что из дальнего конца улицы к нам приближаются сразу три шинели тайной полиции. Все сразу же напряглись и начали, кряхтя и охая, сбиваться в кучку на обочине, чтобы дать офицерам пройти. Но не придет ли им в голову наказать нас за то, что наши левые ноги еще при нас? То был обычный патруль в обычных серых шинелях. Я, конечно, сразу же глянула на их ноги. Все три левых ноги у них были там, где обычно. Я облегченно вздохнула. Раз уж сама полиция не знает, как избавляться от исчезнувших ног, какие могут быть претензии к нам? Но странное дело. Все трое шагали пружинисто, не теряя равновесия ни на миг, так, будто неслыханное исчезновение обошло их стороной. И никакой особенной тяжестью это утро их не придавило. Или, может, их просто надрессировали так ходить заранее? Лишь когда патруль, пройдя мимо нас, окончательно скрылся из виду, бывший шляпник раскрыл таки рот. «Раз у полиции они остались, значит, и нас не заставят от них избавляться». «Ну, конечно, прибереги свою ножовку для лучших дней». Пока левая нога к нам прицеплена, ни сжечь, ни похоронить, ни спустить ее по реке невозможно. Значит, для каких-то вещей обычные способы избавления не применяются? Ну, придумают необычные способы. Им-то что? А может, все произойдет само, и эти штуки с нас опадут, как листья с деревьев? Да, да, скорее всего. А тогда и беспокоиться не о чем. Наконец каждый высказал, что хотел, и все стали расползаться по домам. Что говорить, до пружинистого шага тайной полиции нам было далековато. Бабулька с артритом свалилась на снег у своих же ворот, а зонтик бывшего шляпника застрял в непролазном снегу. Дон, выбравшись из своей кнуры, наворачивал круги перед дверью, беспокойно виляя хвостом. А когда я вернулась, Долго прыгал вокруг меня, радостно фыркая и распинывая в стороны снег. И лишь приглядевшись, я поняла, что его задняя левая лапа теперь исчезла. Что, братец, тоже попал? Ну, не бойся, бояться тут нечего. Опустившись рядом, я сгребла его в объятия, и его задняя лапа безвольно качнулась в воздухе. Той ночью Эр разминал в постели мою исчезнувшую ногу. Он массировал ее так долго и старательно, словно верил, что таким способом сможет ее вернуть. «В детстве, когда я простужалась, мама тоже разминала меня», — пробормотала я. «Вот видишь», — тут же подхватил он, «как могла твоя нога исчезнуть, если ты помнишь такие вещи?» Он улыбнулся, и его пальцы заработали еще активнее. «И то верно!» – чуть заметно кивнула я и уставилась в потолок. На самом же деле прикосновения мамы в моих воспоминаниях были совсем не похожи на то, что я испытывала теперь. Через мою исчезнувшую ногу не передавались ни теплота его рук, ни осторожная сила нажатий. Лишь отстраненные шорохи до вибрации, от того, что одна вещь трется о другую. Но я не признавалась ему в этом, поскольку боялась обидеть. «Посмотри», — сказал он, — «вот на твоей ноге пять ноготков. Они мягкие и прозрачные, как кожица у какого-нибудь фрукта. А вот твоя пятка, а это лодыжка». Все точно такое же, как и на правой ноге. Зеркальные копии. Взгляни. Тот же изгиб колена, такого изящного, что хочется спрятать его в ладонях, ощупывать и удивляться, какой сложный механизм у коленной чашечки. Белоснежное бедро, мягкая теплая икра. Всю твою левую ногу я могу ощутить до самых неприметных ложбинок, царапинок. «Синячков, как же можно говорить, что все это куда-то исчезло?» Он сидел на коленях у края кровати, и его пальцы не останавливались ни на секунду. Я закрыла глаза и еще отчетливей осмыслила пустоту, распахнувшуюся в моем теле, заполненную абсолютно прозрачной водой, в которой не осталось уже ни кусочка, Недольки, от каких бы то ни было воспоминаний. Да, руки Эр старательно взбалтывали эту воду, но на поверхность всплывали только слабые пузырьки, которые лопались беззвучно и исчезали бесследно. «Какая же я везучая!» — говорю я. «У меня есть кому беречь и разминать мою ногу, даже если она исчезла». Другим-то левым ногам на острове так не повезло. Им должно быть сейчас очень холодно и одиноко. Даже представить не могу, что теперь творится в этом вашем внешнем мире. Похоже, там все только и знают, что исчезать одно за другим. Думаю, наш мир меняется не так сильно, как вам кажется. Каждый раз, когда пустота потесняет нас, мы отползаем ровно настолько же и живем в остающемся пространстве, осторожно, не поднимая шума. Так было всегда, с незапамятных времен, и только сейчас что-то немного не так. Может, потому что теперь людям придется не избавляться от исчезнувших вещей, а всю дорогу таскать их с собой? Это очень ценный и трудный опыт, которого у них еще не было хотя лично я уже привыкаю к нему благодаря вам. Чтобы избавиться от исчезнувшего, вы тратите очень много усилий, верно? Обычно – да, но на этот раз ничего не поделаешь. То, что исчезло сегодня, невозможно ни сжечь, ни похоронить. Его не раздробить на молекулы, не растворить в кислоте и не выбросить в море. Люди растеряны. Никто не знает, что с этим делать. Все, что нам остается, это стараться, чтобы наша левая нога не попадала в поле нашего же зрения. Но я уверена, довольно скоро все устаканится. Не знаю, как, но когда-нибудь все вернется на круги своя. На круги своя? Ты о чем? Пустота от левой ноги найдет в сердце то, чем заполнит себя целиком. Так зачем же вы только и делаете, что избавляетесь от всего на свете? Ведь если мне нужна вся ты, значит, мне нужна и твоя левая нога. Неужели не ясно?» Он прикрыл глаза и вздохнул. Я протянула руку, чтобы коснуться этих век. Но моя левая нога вдруг свесилась с кровати, грозя рухнуть на пол вместе со мной. И мне пришлось лежать дальше спокойно. Он же взял эту ногу обеими руками, поднес к губам и поцеловал где-то возле икры, тихим, обволакивающим поцелуем, похожим на шепот. Я подумала, как было бы здорово ощутить его губы всей кожей, плотью и кровью, которые еще не исчезли. Но своей исчезнувшей левой ногой я могла ощущать лишь то, что испытывает под пальцами скульптора бесформенный кусок глины. «Побудешь еще немного со мной? Вот так же?» – спросила я. «Даже если от его прикосновений я чувствовала лишь пустоту, мне хотелось еще чуть дольше полюбоваться на то, как он эту пустоту обнимает». «Конечно», – ответил он, – «сколько сама захочешь».